Ромстеду предстояло пройти пешком эти две мили под палящим полуденным солнцем, поэтому он решил как следует напиться. Когда Ромстед вернулся к воротам, собираясь пролезть обратно между рядами колючей проволоки, его внимание неожиданно привлекла цепь, обвивавшая столб. Она оказалась порванной. Кто-то выхватил кусачками в одном из звеньев сегмент в четверть дюйма величиной и к тому же совсем недавно... Чистые серые железные края среза резко отличались от остальной цепи, покрытой ржавчиной. Потом сломанное звено аккуратно пристроили с обратной стороны столба, чтобы с дороги ничего нельзя было заметить. «Это наверняка то самое место», — подумал Ромстед. Он разомкнул цепь, открыл ворота, проехал на территорию ранчо и повесил цепь на место. Все это время его не покидала мысль, что он, возможно, единственное человеческое существо в этой части Невады. Вдоль дороги, насколько хватало глаз, не было видно клубов вздымаемой колесами пыли, не слышно шума автомобильного мотора. Как только Ромстет съехал с покатого склона на равнину, разглядеть его машины уже было нельзя с дороги. И его присутствие могло выдать лишь пылевое облако, тянущееся за ним хвостом. Он вел машину медленно, не сводя глаз с построек, пытаясь обнаружить малейшие признаки жизни. Вокруг все было спокойно, только потревоженные грифы взмыли в небо, когда он проезжал мимо них. Падаль, которую они клевали, скрывали заросли полыни. Приблизившись, Ромстед увидел, что большая часть оконных стекол в старомотных рамах выбита. Это был небольшой дом, крытый потемневшей от времени и непогоды дранкой. Его собрали из дощатых щитов, которые давно не красили. Покосившееся крыльцо, каменный дымоход. Остановившись перед домом в тени одного из деревьев, Ромстед вышел из машины, снова окунувшись в безмолвный пышущий жаром полдень. Ветряк и большой оцинкованный резервуар для воды стояли ярдах в пятнадцати правее дома. Примерно половина лопасти ветряка отсутствовала, а его каркас и лестницу изъела ржавчина. Загон для скота и амбар находились за ветряком. Оба строения уже настолько разрушились, что вряд ли их можно было восстановить. Ромстед решил, что прошло немало лет с тех пор, как на этом раньше жили люди. Однако, по всей видимости, здесь недавно кто-то побывал. На иссушенной солнцем земле двора виднелись следы, по крайней мере, двух машин. Одни, скорее всего, принадлежали грузовику. Отпечатки шин были более широкие и глубокие, чем оставленные другой машиной. Ромстед прошел на задний двор». На него выходило небольшое крылечко. Оконные стекла здесь тоже были разбиты. Отпечатки шин грузовика продолжались на заднем дворе, где его ставили под большим хлопковым деревом, росшим недалеко от крыльца. Об этом свидетельствовали пятна от натекшего скаленчатого вала масла. Тут же были видны многочисленные следы ног, свидетельствовавшие о том, что здесь побывало несколько людей, Хотя земля настолько спеклась, что из этих неясных отпечатков невозможно было извлечь какую-то полезную информацию. Пристроенное к амбару сооружение служило в свое время курятником. Сразу за ним находилась старая уборная. Продолжая изучать следы на земле, Ромстед приблизился к амбару. Широкие двойные двери были распахнуты и болтались на петлях, Земля внутри оказалась помягче, смесь пыли, песка и старого навоза. В дальнем конце находились стойла и ларь для корма. В потолке виднелся люк, ведущий на сеновал, но от лестницы остались всего лишь две верхние перекладины. Одну из машин, ту, что полегче, как решил Ромстед, загоняли сюда. В том месте, где она стояла, на земле осталось несколько капель масла, Однако определить, сколько времени она здесь находилась, было невозможно. С одного автомобиля столько масла накапает за несколько часов, а с другого — за месяц. Обойдя дом вокруг, Ромстед вернулся к заднему крыльцу. Дверь была закрыта, но когда он попробовал толкнуть ее, она легко распахнулась. «Похоже, здесь кто-то орудовал ломом или монтировкой». Хотя, наверное, довольно давно, поскольку дерево, расщепленное в том месте, где из косяка выламывали замок, уже потемнело. В потолке зияла дыра от печной трубы. Следовательно, эта комната некогда служила кухней. Но теперь в ней не было ничего, кроме стола, брошенного последними жильцами при переезде. Он явно не стоил того, чтобы тащить этакую махину из грубо сколоченных досок с собой. Но во всем этом было что-то очень странное, и неожиданно Ромстетт сообразил, что именно. Он обошел несколько комнат, нигде никакой мебели, во всех окнах выбиты стекла. Тончайший слой пыли повсюду и никаких следов пребывания человека. Дом подметали, Надуваемые в разбитые окна пыль и песок, экскременты грузунов и мертвые насекомые — За годы запустения должны были толстым слоем покрыть пол. Но кто-то все это вымел. Зачем? Чтобы уничтожить следы. Люди находились в доме несколько часов или даже дней, но нигде не было заметно ни окурка, ни пустой пачки от сигарет, ни пластиковой бутылки, ни жестяной банки. Сознательные взломщики, поборники чистоты окружающей среды, Озадаченный увиденным, Ромстот вернулся на кухню, и тут его внимание привлек какой-то блестящий предмет, застрявший в щели между половицами. Присмотревшись, он заметил еще несколько таких же блесток. Отломив тонкую щепку от развороченного дверного косяка, Ромстот опустился на колени и выковырнул одну. Она была похожа на капельку белого металла. «Припой!» — подумал Ромстед, — здесь. Он выковырнул еще одну. Никаких сомнений. Припой попал в щели, когда подметали пол. Электричества в доме не было, значит, пользовались паяльной лампой. Но кому, черт побери, вздумалось здесь что-то паять? Недоуменно пожав плечами, Ромстед вышел на улицу. Нигде не видно ни мусорного бака, ни помойки. Ромстед снова направился к курятнику, заглянул внутрь, потом обошел вокруг. Ничего. Вернувшись к дому, он остановился под деревьями, испытывая такое же разочарование, как и после беседы с Рихтером. На раньше побывало несколько человек на двух машинах. Они проникли сюда, разрезав цепь на воротах. Ромстед был уверен, что именно в это место приезжал или был привезен под дулом пистолета его отец. Однако у него нет никаких доказательств, никакого намека на то, кем были эти люди. Что толку сообщать об этом Рубейкеру? Он здесь тоже ничего не найдет. Хотя он-то наверняка знает, кто владелец этого раньше, Да только что это даст. Хозяева открыли бы ворота ключами, а не кусачками». Вздохнув, Ромстед сел в машину и поехал обратно к воротам. Из зарослей полыни снова взлетели потревоженные грифы. Повинуясь внезапному порыву, он остановил машину и вылез наружу. Возможно, это всего лишь скелет зайца или теленка, но ему захотелось убедиться в этом. Пробираясь сквозь бурьян, Ромстед заметил вздымающийся над дорогой длинный шлейф пыли. Он приближался с юга, однако саму машину не было видно из-за невысокой гряды, тянувшейся по эту сторону ворот. Ромстед остановился. Пылевое облако поравнялось с воротами и двинулось дальше. Он пошел вперед и вскоре почувствовал тошнотворный запах. Наконец он увидел скелет. Это был буро, точнее то, что от него осталось. Примечание. Бура с испанского «Ослик». Вокруг валялись зеленовато-черные перья и белый птичий помет. Грифы и стервятники помельче несколько дней, а может даже недель, клевали падаль. От мягких тканей почти ничего не осталось, пернатые хищники знают свое дело. Там лежал только скелет... Жесткие сухожилия и довольно большой кусок шкуры вполне достаточный, чтобы определить, какому животному она принадлежала. Ромстед собрался было повернуть назад, когда увидел нечто странное. Почти все ребра несчастного осла были переломаны. Это действительно странно. После того, как сгниют сухожилия, стервятники могут растащить кости, но им ни за что не сломать твердые ребра. Что тогда послужило причиной гибели животного? Единственным хищником в Северной Америке, у которого на такое хватило бы сил, был только гризли, но гризли не водятся в пустыне, если вообще их можно встретить где-либо, кроме Йеллоустоуна. Ромстед пожал плечами. «Все это, конечно, очень подозрительно, но, скорее всего, не имеет особого значения». Асла на дороге могли сбить машиной или грузовиком, а потом оттащить сюда, чтобы не мешал. Ромстед направился обратно к машине, на всякий случай поглядывая себе под ноги. Он успел сделать всего несколько шагов, как вдруг заметил какой-то металлический предмет и поднял его. Это был небольшой алюминиевый колпачок, вид которого вызвал у Ромстеда нервную дрожь еще до того, как его взгляд наткнулся на другой предмет, лежащий на земле. Тонкую полоску шпона той же длины, что и сигары Упман. И хотя она сплющилась и слегка выцвела на солнце, не оставалось ни малейшего сомнения, что это такое. Господи, что делал старик здесь рядом с трупом Бура, если предположить, что он уже валялся здесь, когда он приезжал сюда? И где цилиндр от сигары? Ромстед вернулся к пиршественному столу стервятников и принялся изучать дюйм за дюймом землю, в надежде найти хоть малейшую зацепку, которая подскажет, где искать ответы на все эти многочисленные загадки. Несколько раз он натыкался на следы каблуков, однако земля была слишком твердой, чтобы определить, принадлежали ли они одним и тем же ботинкам. Солнце палило нещадно, и пока Ромстед не отошел от скелета, Он едва мог дышать от невыносимой вони. Совершенно ясно, что буро сюда не притаскивали. Нигде не осталось следов от колес. Но Ромстеда интересовало другое. Прошло целых десять минут, пока он сделал еще одну находку. На этот раз это был не цилиндр от сигары. Но Ромстед уже знал, что не найдет его и догадывался почему. Это была полоска пластика или пропитанного парафином картона, чуть более дюйма длиной и около дюйма шириной, слегка изогнутая с одного конца, зазубренная и опаленная по краям. Глядя на этот ошметок, Ромстед мог себе представить только гильзу от дробовика или динамитную шашку, но, судя по маркировке, полоска имела другое происхождение. На залившемся конце стоял значок «плюс», а на другом, оборванном и обугленном, можно было разобрать строчные буквы «ФЦД». Он сунул пластинку в карман рубашки, а трех банок из-под пива было еще меньше толку. Ромстед нашел их, когда находился уже в пятидесяти ярдах от Бура. Они случайно привлекли его внимание, когда на них упал луч солнца. Он подошел к ним. Банки были новыми и блестящими. Их недавно опорожнили и связали друг с другом коротким куском мягкой медной проволоки, наподобие самодельной погремушки для ребенка, которую можно таскать за собой. Ромстед извлек банки из куста полыни и недоуменно покачал головой. Все это не имело никакого смысла. Банки свидетельствовали лишь о том, что здесь на протяжении нескольких дней находились нормальные люди, а не какие-то особенные существа, добывающие себе пропитание из воздуха, вроде орхидей или лишайников. Однако оба этих факта Ромстед уже установил, когда наткнулся на колпачок от сигарного цилиндра. Зашвырнув банки обратно в кусты, он вернулся к машине и снова поехал к дому. «Одно из двух! Или они увезли весь мусор с собой, в таком случае ему ничего не удастся найти!» или же оттащили подальше от дома, а потом сожгли или закопали. Оставив машину в тени деревьев на заднем дворе, Ромстед отправился на поиски мусора, прихватив с собой бинокль. Поначалу земля была ровной, но примерно через 200 ярдов начался подъем. Вскарабкавшись по невысоким уступам наверх, Ромстед повернулся, приставив бинокль к глазам, Я осмотрел плоский участок между домом и тем местом, где он сейчас находился. Ничего. Он прошел еще немного вперед вдоль одного из извилистых оврагов. Пот заливал лицо. Начинала мучить жажда, и Ромстед пожалел, что не напился вдоволь перед тем, как отправиться сюда. Из зарослей полыни выскочил заяц и в припрыжку умчался прочь. Чуть севернее над скалистой грядой поднимались колеблющиеся волны раскаленного воздуха. Спустя полчаса, когда Ромстед отошел от дома уже на добрых четверть мили, он, наконец, нашел то, что искал. Глубокий и узкий сток, шириной всего в шаг и глубиной футов двенадцать, ответвлялся от одного из оврагов, а на его дне, наполовину прикрытые сухими кустами перекати поле, виднелись остатки костра, груда почерневших жестянок и битых бутылок. Ромстед отыскал место, где можно было спуститься во враг, и полез в этот узкий сток. Втиснувшись в него, он окунулся в жаркую духоту и двинулся вперед, сбивая по пути засохшие шарики перекати поля. Отыскав короткую палку, оставшуюся от костра, Ромстед принялся ворошить кучу, разделяя и сортируя ее содержимое. Все надписи на банках обгорели, но по крайней мере дюжина из них была из-под консервов. Крышки на них удалили механическим консервным ножом. К ним прибавилось семь жестянок от сока с пробитыми крышками и сорок пять банок от пива. Откладывая в сторону пивные банки, Ромстед остановился в замешательстве. Девять из них оказались связанными короткими кусками медной проволоки, три в одной связке и шесть в другой, точно как те, найденные им на пустыре. Ромстед отбросил их в сторону. Над этой загадкой можно будет поломать голову и потом. В куче обнаружилось несколько помятых подносов из алюминиевой фольги, видимо, от какой-то замороженной еды, баночки от горчицы и банка от соленых огурцов, А также осколки двух бутылок, скорее всего, из-под виски. Потом Ромстед извлек большую пряжку. Она почернела от огня, а то, к чему ее крепили, сгорело полностью. Затем он выудил короткий кусок медного провода сплавившейся изоляцией. И снова пряжка той же формы и того же размера. Еще несколько обрывков провода. И, наконец, в самом низу он нашел то, что искал — цилиндрические футляры для сигар. Они были сплющенными, помятыми, обожженными со всех сторон. Однако не оставалось никаких сомнений, что они от сигар Упман. На некоторых можно было прочитать даже несколько букв. Всего их набралось двадцать три. Ромстед отшвырнул палку и выпрямился. Невозможно определить, сколько людей побывало здесь и не курил ли кто-нибудь из них сигары, как и его отец. Но даже в этом случае, судя по количеству банок, они должны были прожить здесь около пяти дней. Очевидно, они привозили с собой все необходимое, включая холодильник и плиту. Тогда возможно, что та машина, что потяжелей, была походным пикапом. Надежды на то, что кто-то заметил их, пока они находились здесь, почти не было. Это место нельзя разглядеть с дороги. Однако кто-нибудь мог видеть, как они проезжали или уезжали отсюда. Теперь надо как можно быстрее сообщить о своей находке Брубейкеру, чтобы тот начал опрашивать людей, регулярно пользующихся этой дорогой. Ромстед выбрался из оврага. Его лицо заливал пот, рубашка прилипла к телу. Он направился к дому, но не успел сделать и нескольких шагов, как увидел, что на большой скорости к дому неслась машина. Спрыгнув обратно в овраг, Ромстед поднял висевший на шее бинокль. Спортивная машина. Он не успел толком разглядеть ее, как она скрылась из виду за деревьями. Осталось только дожидаться, когда машина снова выйдет на открытое место у дома. И через минуту Ромстед узнал «Порше Боннера».